Глава 183. «В Лондоне теряют терпение. Вот уже пять месяцев, как десантировались парашютисты-антропоида, и с тех пор никаких новостей. Правда, Лондону известно, что Габчик и Кубиш еще живы, что они способны действовать. Единственный радиопередатчик подпольщиков, Либуши, пока работает, и благодаря ему приходят сведения, конечно, когда таковые и есть». И раз так, Лондон решает поручить своим двум агентам через этого посредника новую миссию. Нет, прежнее задание не отменяется, оно просто дополняется. Габчику и Кубишу велено ехать в Пльзень, чтобы участвовать там в саботаже, и выходит, что главная их миссия откладывается на неопределенное время, зависает. Габчик и Кубиш в бешенстве. Пльзень — большой промышленный город на западе страны, неподалеку от немецкой границы, славится своим пивом, знаменитым пльзенским проздроем. Но сейчас Лондон интересуется в Пльзене вовсе не пивом. Внимание Лондона обращено к тамошним предприятиям «Шкоды». Еще бы, ведь в 1942 году «Шкода» выпускает не автомобили, а пушки. Ночью с 25 на 26 апреля Планируется воздушный налет. Парашютистам надо будет зажечь сигнальные огни с разных сторон производственного комплекса, чтобы английским бомбардировщикам была отчетливо видна цель. И вот несколько парашютистов, по меньшей мере четверо, отправляются в Пльзень. Каждый из них едет сам по себе, так лучше для операции. Они встречаются уже в городе, в назначенном заранее месте, в ресторане «Тиволи», Интересно, существует ли он сейчас, а когда стемнеет, отправляются к одному из заводов и поджигают поблизости от него амбар и сток сена, обозначая цель для английских бомбардировщиков. Примечание. Ресторан, похоже, существует, во всяком случае, у него есть аккаунт в Фейсбуке. Конец примечания. Когда те долетят до места, им надо сбросить бомбы между двумя светящимися точками, что они и делают — Вот только бомбы взрываются не там, а за 8 километров от «Шкода-Верке» на лугу у речки. Подпольщики-то выполнили задание точно, именно так, как от них требовалось, но операция с треском проваливается. Зато Кубиш за время своего короткого пребывания в Пльзене успевает познакомиться с молоденькой продавщицей, участницей сопротивления, которая помогала группе выполнить задание. Вообще, где бы красавчик Кубиш, похожий на общего сына Кэрри Гранта и Тони Кертиса, если бы у них мог быть общий сын, не появлялся, успех ему был обеспечен. И на этот раз, пусть операция и потерпела сокрушительную неудачу, он времени зря не потерял. Две недели спустя, иными словами, за две недели до покушения, он отправит этой молодой женщине, Марии Желяновой, письмо. «Ах, какая неосторожность!» Правда, к счастью, оставшиеся без последствий. Мне бы очень хотелось знать содержание письма Кубиша. Надо было его скопировать по-чешски, когда оно было у меня перед глазами. Парни возвращаются в Прагу раздраженными. Стоило из-за нескольких пушек подвергаться опасности, рисковать срывом их основного задания, их исторической миссии — Они шлют в Лондон язвительное письмо с просьбой в следующий раз отправить в Чехию пилотов, лучше знакомых с местностью. Правду сказать, я даже не уверен, что Габчик участвовал в этой параллельной плезенской операции. Знаю точно, что там были Кубиш, Вальчик и Чурда. Так, а ведь если не считать мимолетного упоминания в конце 178 главы, я же ничего еще не рассказал о Кареле Чурде. Между тем его роль и исторически, и драматургически весьма существенна.